2.18. Огромный рост Андроника соответствует росту Христа на плечинице. Рост Христа, измеренный по Туринской плащанице, составляет, как известно, 175-180 см, что для прежних времен, когда люди были намного ниже, чем сегодня, очень много. Такой человек должен был считаться очень высоким, огромным. Соответствует ли это описанием императора Андроника. Да, причем в точности. Никита Ханиат несколько раз подчеркивает огромный рост Андроника. Они удивлялись его росту. Стан у него был прямой, рост величественный. Во всю длину своего огромного роста. На рисунке 1 приведен лик Христа с Туринской плащаницы. Рисунок 1 – негативное изображение лика на плащанице. Взята из книги «Новелли. Туринская плащаница. Вопрос остается открытым. Перевоз итальянского. Москва. Издательство. Францисканцев. 1998 год. Страница 21. Согласно нашим исследованиям, Туринская плащаница – подлинник, относящийся к XII веку, к эпохе Христа. Смотри подробности в нашей книге «Царь славян». Таким образом, лик Христа на плащанице — это подлинное изображение. Так выглядел Христос.